Глава 23. Битва. Глядя вниз с высоты, Чия осознала, сколько же она потеряла, не помня, что она фея. Девочка была полна решимости сделать всё необходимое, чтобы помочь друзьям, только на этот раз правильным образом. Она не колеблясь использует свои крылья, ногти, гнев, чтобы победить Хитчинца с солдатами. Чия не собиралась возвращаться в шахты. Никогда. На мгновение она замешкалась, и её крылья затрепетали, откликнувшись на общее волнение. Слишком много солдат охраняло шахты внизу. Наверное, они уже знали, что она сбежала. Че почувствовала, что падает, но быстро пришла в себя, когда рядом с ней просвистела острая стрела. Она перекувыркнулась в воздухе и ринулась вниз, как орёл на охоте, почти касаясь верхушек больших солдатских металлических шлемов шлемов под стать их механической железной начинке. Потом она снова взмыла вверх, быстрее, чем считала возможным. Ещё шесть стрел пролетели мимо неё. Чья взлетела выше, куда стрелы не доставали, и зависла в воздухе, сились рассмотреть, с чем ей предстоит сразиться. Сотни солдат держали, наготовил луки, заряженные стрелами. Их невозможно было обойти, не было способа избежать нападения. Но кроме ног, надёжно защищённых красными резиновыми сапожками, у Че не было смертельно уязвимых мест. Даже если её ранят, она излечится. Че в задумчивости почесала нос, тщательно рассчитывая свой план. Она вспомнила, как Хайди пострадала от виолы. Утке потребовалось какое-то время, чтобы восстановиться. И если стрела попадёт в неё и она потеряет сознание даже на короткое время. Её успеют схватить и связать. Девочка не хотела так рисковать. Ей нельзя было проигрывать. Только не в этот раз. Че закрыла глаза и подождала, пока новые идеи не придут в голову. Ей всё ещё легче думалось в темноте. Образ её собственного лука пришёл ей на ум. Как жаль, что его больше у неё не было. Сейчас бы он очень пригодился». Он не был смертелен, но хорошо отвлёк бы внимание. Че снова потянуло к земле. Новый груз лёг на одно её крыло. Она посмотрела за плечо, чтобы посмотреть, что случилось. А там, уютно пристроившись на спине, как будто никуда и не девались, были её лук со стрелами. Че стянула оружие, освободив крыло, и издала радостный вопль. Снова взмыв высоту... Она начала кружиться и кричать, как дикий зверь. Очень счастливый дикий зверь. Не только от того, что получила назад лук и стрелы, но потому что только что сотворила волшебство. Сама совершила волшебство. Неужели всё, о чём она не подумает, появится так же легко? Че попробовала ещё раз. В этот раз она подумала о своём пёрышке, которое дала ей клориэль. Ничего не случилось. Она снова закрыла глаза и на этот раз представила его в уме более чётко. Девочка почти видела это красное перо. Что-то нежно защекотало ей нос. И Чея чихнула. Она открыла глаза и увидела перо, порхавшее у её ног. Девочка с лёгкостью кувыркнулась, схватила его и взлетела вверх. Снизу в неё полетел новый залп стрел, но Чея была в ней досягаемости. Она держала перо и улыбалась. Оно выглядело точно так же, как перья её крыльев, вишнёво-красная, золотой изнанкой. Теперь Чия поняла, почему только она могла им воспользоваться. Клариэль дала ей одно из её собственных волшебных перьев. Чия прижала пёрышко к груди. Сейчас волшебство было ей нужно как никогда. Она могла без труда перемещаться в разные места и получать нужные предметы. С этим пёрышком она могла оказаться снова в шахте и спасти Пипа, Клэриэль и папу. Потом она заберёт Артемия, Джереми, мисс Роберту и Хайди. И свою маму. Это превосходный план. Всё будет быстро, легко, и никто не пострадает. Чия посмотрела на перо с ещё большей благодарностью, представляя, как сейчас со свистом приземлиться в шахте. Она постаралась не думать ни о чём, кроме себя и шахты, Но образы Роберта, мисс Роберта и Артемия настойчиво прокрались в её мысли тоже. Она не могла контролировать все те несуразные вещи, которые вытворял её разум. Потом перед мысленным взором всплыли мама, Джереми и Хайди. И все те забавные козы, которые непрерывно пели волшебные песни, когда она впервые их увидела. «Проклятие! Прекрати думать обо всех!» — приказала она сама себе. Но в уме вспыхнули образы Присциллы и Виолы. «Нет!» — крикнула она, понимая, что сейчас произойдёт. Но было слишком поздно. Все мысли прекратились, и началось вращение. Чия крутилась со скоростью планеты в космосе. Она только и успела, что прижать крылья к спине, как приземлилась лицом в грязь. Волшебство сработало. Но когда Чия выплюнула землю, которая набилась ей в рот, и огляделась вокруг то помертвела от того, что натворила. В шахту перенеслась не только она, но и все остальные, о ком она думала, включая Присциллу. Чия попятилась и чуть не упала на коз. Присцилла направилась к ней, отпихивая их ногами со своего пути. «Как я здесь оказалась?» «Чия?» «Твоих рук дело!» а? «У тебя есть крылья?» Она была похожа на торнадо, готовый уничтожить всё и всех на своём пути. Че топнула ногой по грязи, зляясь на себя от того, что подумала про Пресциллу, когда представляла, как окажется в шахте. «Я достану её!» — произнёс высокий толстый человек со шрамами на обеих щеках, будто кто-то порезал его ножом. Че сразу догадалась, что это Хитчинс. Он полез через косо. Выражение безумия в его глазах подсказало ей, что если он её поймает, ничего хорошего не будет. Че попыталась перепрыгивать с козы на козу, но они толкались, видимо, ошарашенные тем, что вдруг очутились в закрытом пространстве. Непонятно было, почему они не превратились обратно в эльфов, а всё ещё оставались козами. «Зато у неё были крылья! Они у неё были!» Чия медленно оторвалась от земли, чтобы не ударить нечаянно ни одну из безвинных козочек, и полетела над их головами. Она увидела Джереми, Хайди, мисс Роберту и Артемия в их настоящем обличье и связанными. И маму. Она была там. Папа и Пип тоже были связаны. Наверное, хиченс наказал их, когда обнаружил, что Чия сбежала. «Ваше высочество! Вы нашли свои крылья! Ура!» Радостно пропел Роберт снизу, радостно кивая ей. «Ура!» — присоединился козий хор. И они начали петь, чья не могла сдержать улыбку. Теперь она знала, что это за звук, и поднялась под потолок. Козы, вернее эльфы, принялись бодать пресциллу рогами. У той был уже крайне потрёпанный и растерянный вид, чья была рада, что злодейка, наконец, хоть немного помучается. Хичин пытался вскарабкаться по стене шахты, чтобы достать Чия, но... Безуспешно. Каждый раз, когда он немного поднимался, кто-нибудь из коз сбрасывал его обратно. Так продолжалось, пока на не обрушилась орда механических солдат. Хотя все они быстро пали от рогов. Одного за другим козы вырубали их ударами между глаз, пока действующих солдат больше не осталось. Только груда механических тел. Чия расправила крылья, готовясь к своему самому быстрому полёту. Она развяжет друзей со скоростью молнии. Решив, что лук со стрелами замедлят её движение, Чия отбросила их в угол шахты, подальше от Хитчинса. С помощью волшебства она вернёт их, если будет нужно. А где её перо? Девочка успокоила волнение внутри себя и приготовилась спикировать вниз. Но что-то её остановило. Что-то её удерживало. Она захлопала крыльями быстрее, но не смогла сдвинуться с места. Чия оглянулась и вспыхнула от негодования. С выражением триумфа на лице её удерживала Виола. У неё теперь тоже были крылья. Большие и розово-оранжевые, они яростно трепетали у неё за спиной. Подумать только, крылья у Виолы, но, наверное, они были у неё всегда». «Пусти меня!» — сказала Чия. «У тебя ещё есть возможность совершить правильный поступок. Быть сестрой, какой я знаю, ты можешь быть!» «Ха! Быть второй после тебя?» «Нет, спасибо, Ваше Высочество. Лучше уж Пресцилла!» Виола выглядела высокомерной, избалованной и дерзкой, какой всегда была. Чия с отчаянием вздохнула. «Я видела, что Пресцилла бьёт тебя». Девочка надеялась достучаться до сестры. Она не любит тебя. Мама с папой любят. Они здесь. Ждут, что мы их освободим. Они — наши родители. Виола скривила лицо так, что стало уродливее Хитченса. Она сжала зубы и так потянула Чея за крылья, что та чуть не потеряла сознание, но не потеряла. Вместо этого она как дикая лошадь ударила сестру ногой по голени со всей силы. Виола отпустила крылья Чия, и девочка поднялась немного, радуясь, что вырвалась. Она поняла теперь, что Виола не будет её слушать. Чия не позволит ей обмануть себя в третий раз. Она приготовилась полететь вперёд, когда услышала голос Артемия снизу. Чия задержалась и посмотрела вниз. «Беги! Оставь нас!» — крикнул он. Козы освободили всех друзей Чия. Она не могла просто бросить их здесь. И не бросит. Что, если Пресцилла навредит им? Девочка замахала крыльями, намереваясь спикировать вниз за друзьями, но двигалась недостаточно быстро. В момент, когда Чия замешкалась, виола подкралась к ней сзади и схватила её за крылья. Резкая боль прошла от груди Чия сквозь всю спину и осела глубоко в сердце. Громкий рвущийся звук разнёсся по шахте, заставив умолкнуть пение внизу. Чия почувствовала, что падает. Быстрее и быстрее. К счастью, она приземлилась на мягкие козьи спины. Козы прижались друг к другу, чтобы поймать её. Девочка скатилась на твёрдую землю, потрясённая ужасной болью. Когда она поднялась, ноги едва держали её. «Боль!» разлилась до самых кончиков пальцев. Её прекрасные вишнево-золотые крылья падали вслед за ней. Чия казалась, что её сейчас вырвет. Что она заплачет. Что она умирает. Через силу она посмотрела вверх на самодовольное, уродливое лицо сестры. «Как ты могла!» — крикнула Чия. Виола засмеялась, похожая на пресциллу больше, чем Чия готова была это признать. «Никто не говорил, что жизнь справедлива, сестрёнка!» Она порхала над ними. «Молодец, дорогая!» Пресцила наконец оторвалась от коз и заполучила волшебную пыльцу. Она зачерпнула горсть синей и бросила её в воздух, отчего козы разлетелись в стороны. Потом она зачерпнула фиолетово из своего кармана и бросила её в сторону друзей Чия и все снова оказались связанными и с кляпами во рту. После этого Пресцилла сдунула зелёную пыльцу в сторону прекрасных крыльев Чия, которые лежали на грязной земле. Они поднялись в воздух, закружились, как пара грациозных балерин, подлетели к Пресцилле и идеально сели ей на спину. «Нет, нет! Верни их! Это мои крылья!» — закричала Чия, но... Она была слишком напугана, чтобы попытаться отобрать у Пресцилы крылья. «Ха-ха-ха! Я даже не представляла, насколько ты всё упростишь! Я снова получила сердце твоей матери и стала королевой! Мне не хватало только твоих крыльев! Молодец, Чия! У тебя снова всё получилось!» Че упала на землю. Боль в теле ослабла, Но сердце болело так, что, казалось, она сейчас умрёт от скорби. Снова она всех подвела. Снова. Присцилла дунула золотую пыльцу в сторону Чия. Девочка поднялась в воздух и застыла, не в силах пошевелить даже пальцем. — Напусти меня! Ты победила! — Позволь нам уйти, пожалуйста! — взмолилась Чия, сдерживая готовый пролиться поток слёз. Сейчас она могла видеть всё, но это нисколечко её не радовало. Друзья выглядели беспомощными. Только Джереми и Пип сопротивлялись, пытаясь освободиться. Остальные как будто сдались. Даже козы молчали. Они стояли ошеломлённые и побеждённые. — Ты была непослушной феей. — Чья? — сказала Пресцилла. Голос у неё звучал тихо и нежно, как у доброй волшебницы. «Я думаю, держать тебя дальше у себя для работы небезопасно. Да и никто из твоей компании не подойдёт. Но как я найду без тебя алмазы? У тебя так хорошо получалось их для меня искать. Ведь на самом деле это они тебя находили». Но всё же... Боюсь, мне придётся тебя заменить. «О чём ты говоришь?» — спросила Чия. Она пыталась двигаться, но не могла. Присцилла зачерпнула ещё одну горсть пыльцы, на этот раз чёрной. «Перед тем, как я от тебя избавлюсь, я хочу, чтобы ты увидела, как твои друзья превращаются в пыль. Да... Не могу дождаться, когда же ты увидишь, с каким оглушительным крахом ты проиграла. Хочу видеть твое лицо, когда превращу их в прах. Они уйдут навсегда, больше проклятий для них не понадобится. Ты серьезно, мама? Ты так сделаешь? Звучит немного жестковато. Сказала Виола, проявляя доброту, с которой Чия всё время её защищала. «Замолчи, глупая девчонка, придёт и твой черёд». Чия увидела, как лицо у Виолы покраснело. Но вместо того, чтобы постоять за себя, она поклонилась при и замолчала, повиснув под потолком шахты. «Виола!» — крикнула Чия. «Ты должна что-то сделать!» «Ты знаешь мисс роберту она была добра к тебе и джереми и пип артемий дал тебе волшебную бересту пожалуйста заткнись вела скрестила на груди руки и отвернулась «Ах, бедные сестрички к тому же близняшки а какая жалость что вы будете разлученные намного спокойнее держать вас раздельно Ха -ха. ты готова чь Готовы увидеть, как они все исчезнут. Чия закрыла глаза. Она не могла смотреть на это. И не будет. Но сердце разрывалось за папу и маму, её лучшего друга Пипа и всех остальных друзей. Надо было взглянуть на всех в последний раз, попросить прощения». Она открыла глаза изо всех сил, стараясь двинуться с места и броситься в бой, сделать что-нибудь, что угодно, но не могла пошевелиться. Как ни пыталась Чия представить себе это, её волшебство оказалось беспомощным перед пыльцой Пресциллы. Девочка представила перо. Но ничего не произошло. Она не могла достаточно сосредоточиться, её разум пребывал в слишком сильном смятении. Вдруг Чия ощутила, как свет и краски ворвались в шахту. Они сбили Пресциллу с ног. Это была клореэль. А Чия даже не заметила, что Клэриэль не было с ними. Видимо, она сбежала. Дрожащим голосом девочка крикнула ей. «Быстро, Клэриэль! Останови её своей пыльцой!» Клэриэль кивнула Чия и с выражением полной сосредоточенности ринулась на Пресциллу но та будто ждала их встреча И когда Клэриэль снизилась над присцилой и пустила в её сторону розовую пыль, она уже была готова. Чёрное облако поднялось в воздух и столкнулась с волшебной пыльцой Клэриэль. Че содрогнулась, у неё перехватило дыхание. Девочка начала считать, чтобы подавить тревогу. Она пристально наблюдала, как розовая и чёрная пыльца встретились в воздухе, словно в весёлом танце. Облако чёрной пыльцы было похоже на кошку, которая пытается поймать розовую птичку. Поток пыльцы Клориэль смог прорваться к Пресцилле. Та позеленела так, словно на неё уже обрушился магический удар. Но чёрная пыльца собралась в форму огромного тигра и кинулась на перерез. За мгновение до того, как розовая пыльца коснулась Пресциллы, чёрная проглотила её чья резко выдохнула, опустошив лёгкие. Что же будет дальше? Клэриэль горстями бросала в воздух оранжевую, жёлтую и красную пыльцу. Цвета соединились в радужную волну. Волшебная бабочка выглядела довольной собой и хлопала в ладоши, как ребёнок. Радуга решительно устремилась на чёрную пыльцу. И та приняла форму вулкана, вылилась лавой на радугу и превратила её в ничто. На мгновение чернота остановилась, и потом, не колеблясь двинулась на Клэриэль. Та сложила крылья, закрывая голову и понимая, что её ожидает. «Нет!» — закричала Чия. «Этого не могло произойти. Кто-то должен был что-то сделать!» «Помоги ей!» — крикнула она Виоле, которая с ужасом смотрела на это. «Спаси её!» Когда чёрная пыльца ударила в Клэриэль, та сильно закашлялась, И затем часть за частью, начиная с ярких крыльев, её тело стало рассыпаться, пока не обратилось в пыль. Че всхлипнуло. Сердце у неё онемело. Мысли смешались. Ты не можешь этого сделать. Без неё не будет волшебной пыльцы. а бедняжка Клориэль. Ей же крупно повезло, что ты её потеряла. Но... «Не тут-то было. Её смерть — целиком твоя вина, Чия!» Пресцилла выпрямилась и зачерпнула из кармана ещё горсть чёрной пыльцы. «А теперь пришло время тебе попрощаться с друзьями!» че посмотрела вниз на всех них, откашлялась и сказала так громко и храбро, как только могла. «Мне очень и очень жаль, что я подвела вас!» «Пожалуйста, простите меня!» Присцила права. Она — причина всех произошедших ужасов. Всё это случилось из-за неё. Слёзы полились потоком, когда она взглянула в глаза козам. Они были жутко напуганы. Джереми, Пип, мисс роберта и Хайди все выглядели обезумевшими от страха. Девочка не видела их раньше в таком отчаянии. Сердце разрывалось от боли. Она не могла поверить, что сейчас они все погибнут. Только не это. Только не из-за неё. Че посмотрела на отца. Он улыбнулся ей в ответ одними глазами. Всё это время она думала, что он умер, и вот он здесь. Она только обрела его и снова должна потерять. В последнюю очередь Че посмотрела на маму. Какие чудесные тайны скрывались, На Лиле пили Лейн шестьдесят но ни одна из них не порадовала её так, как новость, что дом был её собственной мамой и королевой фей при этом. «Мне так жаль, что мы не можем быть вместе», — подумала Чия. «Сейчас она увидит, как они превращаются в пыль. Их жизни оборвутся».